Чичикову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход, но никак не дал ему Костанжоглов вставить слово. Желчные речи уж лились из уст его, так что уж он их не мог удержать. Думают, как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь в это время весь свет поглупел, тквы не может себе представить. Что пишут теперь эти щелкоперы? пустит какой-нибудь молокосос книжку, и так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния. Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки. А они люди и болезни, и, черт знает, каких понабрались. А уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и пляшив как пузырь, так хотят теперь и этих заразить. Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. Зато мы должны просто благодарить Бога. Да, хлебопашество для меня всех почтение, что вы его трогаете. Дай бог, чтобы все были хлебопашецем. Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее заниматься? Спросил Чичиков. Законнее, а не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано, тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании... Человек нравственнее, чище, благородней, выше. Не говорю не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество, вот что. Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперьшних людей». Не эти фабрики, что потом для поддержки, для сбыта употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там не говори в их пользу никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду «Перед Богом прав. Я двадцать лет живу с народом, я знаю, какие от этого следствия».